Тайное поучение Взыскуя священного трезвения Далеко не все святые отцы и великие подвижники были призваны идти путем асихазма. Это и невозможно. И это, конечно, не умаляет их благочестия, не снижает величие их святости. В целом, немногочисленные и обители, которым суждено было стать – Центрами Исихасского направления. Это тоже естественно, как в дому Отца Небесного обители многие суть Евангелия от Аанна, глава 14 стих 2. Также и здесь, на земном поприще, разнообразные пути, ведущие в эти горние чертоги. Отметим только, что духовное пробуждение целых народов, периоды расцвета монашеской жизни и обращение к святоотеческой отеческой традиции всегда были связаны с возрождением Исихасской традиции. Так было в Византии в XIV веке и на Руси в XV и XVIII столетиях. Тоже наблюдалось на Афоне в середине XX века, как и в иные моменты двухтысячелетней церковной истории. Иноки всегда призывались к различным видам служения. Одни исчезают из мира, чтобы служить ему тайно, в глубине внутренней молитвы. Их не сокровенно, недоступно и непонятно широкому кругу христиан, и мирян, и монахов. Другие, стяжавшие благодать, вызволяются промыслом из тишины пустынь и полумрака келей и поставляются среди мира, как свеча, что светит всем в доме. Евангелие от Матфея, глава 5, стих 15 им надлежит развернуться лицом к миру и послужить ему, видя толпы народа, которые изнурены и рассеяны, как овцы, не имеющие пастыря. Евангелие от Матфея, глава 9, стих 36. Послужить, указуя блуждающим путь к спасению на доступном и понятном всем уровне. А что же паства? «Счастливы те, кто услышат голос пастырей, обретут этот путь и образуют Божие стадо». Евангелие от Иоанна, глава 10, стих 16, первое послание Петра, глава 5, стих 2. Это уже половина дела, но именно половина. Человек, которому указали путь к спасению, вскоре становится озадаченной. Он понимает, что далее от него требуется возрастание в подвиге, углубление во внутреннем духовном делании, а вот этого слишком часто не происходит. Слишком часто христианин, нашедший приют в церковной или монастырской ограде, не встречает там руководства к созерцательной жизни, путеводительство к обожению. Обычно, как в прежние времена, так и теперь, представление о спасении души связывается с внешней стороной подвига, с упором на аскетизм и молитву словесного уровня. Ориентированные таким образом пастыри и наставники, остерегаясь риска, избегают изучения умно-сердечного делания, лишая себя и других шансов достижения бесстрастия, высокого созерцания и реального богообщения, доступных преимущественно, если не исключительно, на Иссихасском пути. Примечательно наблюдение святителя Игнатия Кавказского, лично знавшего выдающегося подвижника и почитаемого старца Феофана, которому святитель дает такую характеристику известный по строгой жизни архимандрит кирилла Новоезерского монастыря феофан занимавшийся в простоте сердца почти исключительно телесным подвигом и о подвиге душевном имевший самое умеренное понятие архимандрит феофан новоезерский соколов годы жизни с 1752 по 1832 происходил из дворян Был учеником преподобного Феодора Санаксарского. Имел знакомство со святителем Тихоном Задонским, игуменом Назарием Валаамским и многими другими выдающимися подвижниками своего времени. Подвязался во многих монастырях – Саровском, Санаксарском, Островском, Тисманском, Флорищевой Пустыне. Был настоятелем Сафрониевой пустыни. Затем 11 лет провел в Александр Невской лавре в Санкт-Петербурге, из которых 10 лет был келейником митрополита Гавриила Петрова. Два года был настоятелем и старцем Модинского монастыря. В течение 36 лет отец Феофан служил настоятелем Кирилла Новоизерского монастыря Новгородской епархии с 1793 по 1829 годы. В бытность келейником митрополита Гавриила отец Феофан оказал неоценимые услуги в деле возрождения русского монашества. Имея личные связи и близкие отношения с многочисленными подвижниками, отец Феофан рекомендовал митрополиту нужных людей, которые назначались им в соответствующие места для воссоздания запустевших обителей. Так, с целью возрождения Валаама, туда был направлен царовский подвижник, игумен Назарионосов, которому и обязана обитель дальнейшим процветанием. Таким образом были выведены из безвестности и поставлены на общественное служение опытные духовные деятели, возрождены многие обители. Сам отец Феофан возобновил Модинский и Новоязерский монастыри. Осуществлял старческое окормление семи монастырей Модинского, Горецкого Женского, Устюжского, Кирилловского, Санкт-Петербургского Новодевичева, Александры Невской Лавры и Филиппа Иранской пустыни. Подвиг Телесный или Телесное исполнение заповедей. В аскетической терминологии суть внешние добродетели или внешняя аскеза, к чему относят Пост, бдение, уединение, всестороннее утеснение плоти, милостыню, богослужение, молитвословие – все виды словесной молитвы. Под подвигом же душевным в данном случае, разумеется, делание духовное, то есть исихасская практика умной сердечной молитвы, то делание, что в русской традиции именуется священным трезвением или священным безмолвием. Обеспокоенность святителя, как можно убедиться из ниже следующего, связана с глубоким пониманием тех опасностей, которые таит в себе одностороннее развитие головного или мечтательного образа молитвы при отсутствии задачи перехода к умно-сердечному деланию. Это тот телесный подвиг, от которого так остерегает преподобный Симеон Новый Богослов. В частном письме святителя Игнатия рассказывается о личной встрече с подвижником. «В 1829 году при жизни старца Феофана я приехал в Новоезерск. Мне показались новоезерские монахи мирянами, несмотря на отличное устройство монастыря и порядок богослужения, которые, однако, ниже Площанского и Белобережского». Я спросил монахов, ходят ли они к старцу для совета и откровения помыслов. Отвечали, никто не ходит. Беседовал я несколько раз со старцем. Он прямо отвергал душевное делание, как очень удобное к переходу в прелесть, и выказал очень малую начитанность. Хотя при этом отец Феофан жил в строгом подвиге и ратовал за усердное делание Иисусовой молитвы на словесном уровне. Руководил старец многочисленной паствой, в том числе горецкой обителью и многими мирянами. Проводил он жизнь постную, к службам ходил неопустительно, вставал до утренней за час и вычитывал в келье правила. Сообразно собственному направлению он руководил и других. В результате питомцы его, как новоезерское братство, так и горецкие, чужды духовного делания. Все их внимание устремлено на благовидность наружного поведения и на телесный подвиг. Известно, что таким жительством вводится в душу самомнение и развиваются душевные страсти, которых телесный делатель и заметить в себе не может и даже не подозревает присутствия их. Ему нельзя избежать самомнения, ему нельзя не видеть своего благовидного поведения, своих подвигов и наружных дел. «Без душевного подвига к разуму Божию приближаться невозможно», — сказал святой Исаак. «Молящийся так, то есть не умно сердечно но мечтательно или головной молитвой», — пишет преподобный Симеон, «начинает кичиться в сердце своем, сам того не понимая. Ему кажется, что делаемое им есть от благодати Божией, а это есть знак прелести». Невозможно ему будет стяжать добродетели или бесстрастие. Всякий разумный человек может понять, какой вред происходит от всего первого образа молитвы. И далее. «Тщетно подъемлет он труд несчастный и даже совсем теряет мзду свою, если при этом сам не замечая того, возобладан бывает тщеславием, воображая, что надлежаще внимает себе». Таков второй образ молитвы, и всякий, желающий себе спасения, должен знать ущерб, причиняемый им душе. Справедливость наблюдений святителя Игнатия подтверждается при знакомстве с наставлениями самого отца Феофана, из которых видно, что старец вел своих учеников путем строгого неослабного подвига, но не исихазского направления». Наконец, еще одна многозначительная деталь, которую отметил святитель Игнатий. Отец Феофан предлагал лицам, советовавшимся с ним и находившимся под его руководством, чтение книги «Подражание Христу». Для тех, кто понимает, что это за книга, факт красноречивый, вполне характеризующий направление, в котором мог вести старец, наставляя в молитве. Известная в свое время книга католика Фомы Кимпийского Подражение Христу», по оценкам святителя Феофана Затворника, святителя Игнатия Кавказского, преподобного Льва Оптинского и других духовных авторитетов, написана человеком, находящимся в состоянии «глубокого прельщения». Это произведение при первоначальном появлении было осуждено даже своей латинской церковью и преследовалось инквизицией. Просвещенные русские пастыри, в частности святитель Игнатий, запрещали чтение этого автора. В отзыве святителя на подражание Христу, среди прочего, говорится «В книге жительствует и из книги дышит помазание лукавого духа, льстящего читателю упоевающего их отравой лжи, усложденной утонченными приправами из высокоумия, тщеславия и сладострастия. Книга возбуждает особенное сочувствие к себе в людях страстных, незнакомых с путем покаяния, непредохраненных от самообольщения и прелести, не наставленных правильному жительству учением святых отцов православной церкви. Книга производит сильное действие на кровь и нервы, возбуждает их, и потому особенно нравится она людям, порабощенным чувственности. Проявления страсти выставляются книгой за действие благодати Божией. Обоняв блуд свой в его утонченном действии, плотские люди приходят в восторг от наслаждения, от упоения – Конкретный пример говорит о последствиях увлечения такой литературой. На Валаамском острове в отдаленной пустынной хижине жил схимонах Парфирий, которого и я видел, рассказывает святитель Игнатий. Он занимался подвигом молитвы. Можно догадываться о неправильности его по любимому чтению схимонаха. Он высоко ценил книгу западного писателя Фомы Кимпийского и руководствовался ею. Вдохновленный чтением подвижник впал в самообольщение, результат которого был трагичен. Вообразив, что стал уже ангельски бесплотным, схимник пошел по едва замерзшему тонкому льду Акипосуху и сразу же утонул. И только за несколько лет до кончины своей он, отец Феофан, начал воспрещать чтение этой книги, говоря со святой простотой, Прежде признавал я эту книгу душеполезной, но Бог открыл мне, что она душевредна. Надо подчеркнуть, что в оценках святителя нет и тени осуждения. Мы имеем дело с беспристрастным анализом, который необходим для постижения законов духовного роста. Он и оговаривается при этом. Все человеки немощны. Почему невозможно не проявляться немощем и в тех, которые занимаются и душевным подвигом? Не следует же казнить за эти немощи. Несмотря на приведенные замечания, святитель сохранял к маститому старцу отношение уважительности и почтения. Он упоминает о нем как об известном по благочестию подвижнике и уточняет, «Я имел счастье его видеть, имел счастье с ним беседовать». Не менее справедливо наблюдение святителя Игнатия в отношении Оптиной пустыни, которая в самом деле не была центром исихазского движения. Хотя Оптина и знаменита изданием литературы исихазского направления, хотя и славна собором святых своих старцев и сонмом подвижников, но старческому служению здесь была уготована промыслом своя, несколько иная миссия. Однако не все правильно понимают мысль святителя Игнатия. Иной раз его упрекают в человеческой ошибке, в том, что своим высказыванием об Оптиной он якобы породил недоразумение и напрасно обвинил преподобного Макария Оптинского в предпочтении внешнего внутреннему. Предполагают, что святитель не способен был распознать духовность старцев, и его оценка оптинского предания была неверной. Рассмотрим, так ли это на самом деле. Ужели величайший святой последнего времени менее проницателен, чем его торопливые критики? В который раз приходится убеждаться, при недостаточно глубоком проникновении в суть дела можно сбиться уже на уровне терминологии, а это ведет к путанности, к искажениям. Вот что пишет святитель Игнатий. Пишет, заметим, не для публикации, но в частном письме в связи со скудением практики священного трезвения. «Укажите на людей, проходящих этот подвиг, правильно. Их нет, но существует по некоторым монастырям телесный подвиг». Далее о преподобном старце. Отец Макарий Оптинский решительно отвергал умное делание, называя его «причиной прелести» и преподавал одно телесное исполнение заповедей. Святой Исаак Хирский говорит, что телесное делание душевного сосцы сухие и ложесна бесплодные. Это видно на воспитанниках Оптиной пустыни. Сразу заметим, что высказывание о бесплодии и воспитанниках имеет отношение, естественно, не к плеяде оптинских старцев, а подразумевает отсутствие школы сихазма. Старческое же служение, как и пророческое, есть плод не столько воспитания, сколько Божиего избранничества и дара благодати. Далее по поводу кризиса исихазской практики святитель пишет.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 Без истинного умного делания монашество есть тело без души. Святитель был прав, предполагая, что кроется кое-где остаток прежнего. Остаток этот всегда сохраняется, и он действительно был сокрыт в тот век в Рославльских лесах, откуда и пришли в Оптину пустынники Моисей и Антоний Путиловы в сибирских лесах, где чуть ранее безмолвствовали преподобные Зосимы и Василиск, равно как и в других удаленных пустынных кельях. Это был потаенный подвиг, что так свойственно русскому исихазму, отчасти обусловленный преследованиями властей, изгонявших из лесов рословских отшельников, чинивших и другие препятствия. Гонимы, как известно, были и оптинцы – за свой подвиг возрождения традиции старчества. Неудивительно, что святитель Игнатий мог не знать о подвижниках сокровенных, об уединенных скитах, затерянных в дебрях бескрайней лесной пустыни Руси. Прав святителя в том, что Оптина не была центром исихазма, наподобие монастырей Паисия Молдавского или скитов Нила Сорского, не уподобилось в этом делании обителям Сергия Радонежского. Хотя игумен Руси Сергий не оставил исихасских трактатов, но по многим косвенным признакам и историческим свидетельствам, а главное по плодам его дел, мы узнаем истинного исихаста, преобразователя византийской и насадителя русской традиции священного безмолвия. Оптина имела иное призвание. Оптина – один из прекраснейших цветов иноческого вертограда, один из лучезарных светочей православного мира и его ангелоподобного собора монашествующих. Оптина – место избранное где особая харизма старчества стала местной традицией, своего рода благодатной школой, взрастившей четыре поколения старцев, которым из всех уголков Российской империи стекались целые толпы. Оптине уготовано было иное служение, не менее значимое, исторически необходимое – она вынуждена была повернуться лицом к миру и послужить делу его воцерковления в преддверии грядущей катастрофы, трагедии не только русской, но всемирной, разразившейся в 1917 году. Здесь одни обретали веру, другие укреплялись в ней, Русь готовилась к великому испытанию, не завершившемуся и по сей день. И не только Оптина или Новоязерский монастырь Многие другие прославленные обители не становились исихазскими центрами, неся служение иного рода. Инок Серафим, например, школу исихии проходил не столько в стенах Сарова, сколько удаляясь за советом в леса к одиноким отшельникам. И старцу Агапию Молодяшину не с кем было посоветоваться на валаами о молитве Иисусовой. Он, как и преподобный Герман из Засимовой пустыни, обращался в письмах к Феофану-Затворнику Вышу. Кстати сказать, кроме святителя Исихаста, многих ли славных подвижников священного безмолвия взрастила Вышинская обитель? Так что можно понять скорбь ревностного сердца святителя Игнатия, желавшего все русское иночество видеть пребывающим в непрестанном трезвенном созерцании. Конечно, в оптинском скиту процветало старческое окормление и хранились священные традиции. Здесь исповедовали помыслы и творили Иисусову молитву. Здесь было бдение, было уединение. Делание многих оптинцев было, конечно, внутренним. Но в русле рассуждений святителя Игнатия понятие «внутреннее» означает «иной уровень делания». Когда он говорит о преобладании телесного над душевным, то имеет в виду что иное, как отсутствие школы священного трезвения, широко распространяющей это учение. И он прав в этом. Сегодня подтверждение тому явлено в многочисленных публикациях старческих писем из Оптиной, где можно найти наставление только на подготовительном уровне Иисусовой молитвы. Все это не означает, конечно, что подвижники Оптиной не ведали внутренней стихии, что среди оптинцев не было истинных созерцателей. Не исключает того, что велось и индивидуальное обучение, но велось не широко и не открыто. Как и по всем русским весям, во множестве монастырей, одиноких келей, в городских квартирах и убогих избах эта жизнь шла неслышно и неприметно в подлинном смысле – безмолвнически. Вполне естественно, что святитель Игнатий мог многого и не видеть. И мы не сможем этого узнать. История молчит. Как повелось на Руси, все высокое и истинное окутано молчанием. Подлинная традиция всегда жива. Мы знаем, откуда вышли преподобные братья Моисей и Антоний, и понимаем, что за бисеры драги они должны были вынести из брянских лесов. К слову сказать, с настоятелем Оптиной и преподобным Моисеем Путиловым святитель Игнатий поддерживал знакомство около 36 лет. Мы вправе предположить, что они сквозь всю жизнь свою пронесли потаенный подвиг Исихии и, скорее всего, были не одиноки среди оптинской братьей. Мы помним, у каких наставников проходил школу безмолвия Лев Оптинский. Его старцы, преподобный Василий Кишкин и Феодор Молдавский, были прямыми учениками Паисия Величковского. Но далеко не все святые, имея дар старчества, дар прозрения и исцеляющей молитвы, призваны к священной безмолвию, которая есть «особый внутренний путь». Понятно и то, что не все старцы, стяжавшие высшие степени благодатной молитвы, призывались к тому, чтобы вести этим путем других. Что касается преподобного Макария Оптинского, то взгляды его хорошо известны. Мы знаем, чему он учил. Перед нами собрание его писем, перед нами его предостережение. Известно, что миссией старца было «предостерегать». Он по своему оберегал влекущихся к умному деланию. Старец предостерегал всех, относившихся к нему, от занятий сим высоким деланием прежде очищения от страстей. Побуждаемый той же осторожностью, отец Макарий не соглашался с позицией святителя Феофана затворника, убежденного сторонника общей доступности умно-сердечной молитвы. Критическую реплику в адрес книги святителя «Письма о христианской жизни» находим в переписке отца Макария. Среди прочего он замечает. О молитве в некоторых местах очень смело сказано, как то «в сердце иметь ум» и что это «всякий может делать». Надо попроще. Молитву Иисусовую нужно молиться всем и отгонять помыслы, но не искать ничего, кроме помилования». Осторожен был преподобный Макарий, но, отметим, попутно осторожничал и святитель Игнатий, и тот же святитель Феофан, вычеркивавший из греческих текстов упоминания о художестве. И у них были на то свои основания. Они знали свое время, видели состояние общества, упадок духовности, расцерковленность интеллигенции, увлечение неправославной мистикой и оккультизмом. Популярность в среде читающей публики латиномудрствующих мудрствующих авторов в конец исказило представление о самих основах православной аскетики. В этом случае можно понять наших святых, склонных к осторожности и предупреждению, тем более что в силу духовной проницательности они не могли не предчувствовать, к чему в скором будущем приведут все эти процессы. Нельзя не заметить, насколько их время напоминает наши. Недуги, поразившие и тогдашнее, и нынешнее общество, пугающе схожи. Тем не менее, если наши предки обрекли общество на катастрофическое крушение, то мы пока еще, как и жители Ниневии, имеем шанс покаяния и можем надеяться на возрождение православного духа. Между прочим, известна судьба и учителя преподобного Макария, от которого старец унаследовал чрезвычайную настороженность по отношению к умной молитве. Будучи иеромонахом, на четвертом десятке лет отец Макарий все еще опасался приблизиться к этому деланию. Его наставник – схемонах Афанасий Площанский, Захаров – В молодости семь лет подвязался в немце и был постриженником преподобного Паисия Молдавского. Однако в этой, одной из крупнейших за всю историю церкви цитадели Исихазма, он не обрел опыта умно-сердечного делания. Преподобный Паисий, видимо, в силу каких-то личных особенностей отца Афанасия, наложил на него строгое ограничение не разрешил до конца жизни приступать к умной молитве. Схимонах Афанасий, имея запрет от своего великого старца Паисия касаться его высокого делания, проходил по его наставлению лишь устную Иисусову молитву. Такое своеобразие в характере наставника вряд ли не повлияло на устроение души ближайшего ученика, будущего старца Макария.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 Поминание о здравии и упокоении отцов и братьев, сродников, знаемых и благодетелей. Это правило старец совершал утром и вечером, кладя по 200 поклонов. Но посмотрим, что наряду с отмеченным недостатком душевного делания видел в Оптиной святитель Игнатий, не только скорбевший об упадке сихазма, но прекрасно понимавший значение этой обители. Посмотрим, каково его мнение об отце Макарии, с которым он знаком был на протяжении многих лет. Обращаемся к личной переписке Владыки, где суждения наиболее откровенны. Обнаружим ли мы во взгляде мудрого духоносца признаки недооценки старческого служения или уничижения телесного подвига, которые вменяются святителю современными критиками? «У пустыня есть один из многолюднейших российских монастырей по количеству братьев, и, конечно, первый монастырь в России по нравственному качеству братьев», — пишет святитель Игнатий. Особливо это достоинство принадлежит скитую. Духовным назиданием братства занимается там именуемый старец их иеромонах Макарий, обогащенный духовным чтением и духовными опытами. Ему обязана Оптина пустыня своим нравственным благосостоянием. Много монахов из других монастырей, много монахинь, множество мирских людей, удрученных скорбями и нуждающихся в наставлении, стекается в Оптину пустыню к отцу Макарию за спасительным советом и словом утешения. Его непринужденность, простота, откровенность совсем противоположны натянутости и жесткой святости. Монастырской братии предоставлен вход в скит во всякое время дня для удовлетворения их духовных нужд. В скиту я вижу людей, живущих в точном смысле для человечества, в духовном высоком его назначении. Начальник Оптиной пустыни и главный инокионой знакомы со мною около 30 лет, а с отцом Макарием я нахожусь, смею сказать, в самых дружеских отношениях. Характерно пожелание, высказанное святителем Игнатием в адрес родного своего брата Петра Александровича Бринчининова, «Я бы очень желал для него... Если бы он мог приготовиться в страну загробную, под руководством опытного макария, в обществе людей, отсели начавших свою небесную бессмертную жизнь духом. Я захотел соглядать собственными очами оптину пустыню, которая в настоящее время есть бесспорно лучший монастырь в России в нравственном отношении, особливо скит я. Тамошнее сокровище – духовник или старец их, в руках которого нравственное руководство. Он из дворян, 68 лет, со мною в самых дружеских отношениях. По человеческому суждению, общество скита Оптинского и духовник отец Макарий – лучшее, чего бы можно было желать по настоящему состоянию христианства и монашества в России». По человеческому суждению нельзя довольно не пожалеть о кончине отца Макария Оптинского. Этот человек был неоцененное сокровище для христиан, живущих среди мира. Он был приготовлен и предназначен для того служения, которое проходил. Любовь и смирение врожденные, образование себя отеческими книгами, повиновением искусным старцам – дали ему возможность рано сделаться духовником и наставником, а долговременный опыт усовершил его в этом служении. Отец Макарий в наше время был лучшим наставником монашества, действовал по своим понятиям с целью угождения Богу и пользы ближним при значительном самоотвержении. И последний немалозначащий факт. Именно туда, в Оптину, посылает святитель только что законченную книгу «Аскетические опыты», вынося свои писания на суд братьей. Примите на себя труд составить на эту книгу замечание, нисколько не стесняясь и не останавливаясь от какого-либо замечания при мысли, что оно может огорчить меня».